Глава восьмая. Избежать встречи было нельзя. За все, что случилось, в ответе был я. То, что Жан Деге намеревался сделать с оглядкой один на один, я испортил своим легкомыслием и напускной непринужденностью. «Ладно, садись, веди ты», — отрывисто сказал я и забрался в машину следом за полем. Я отдавал себе отчет в том, что, выдав себя за другого человека, присвоив не только его внешность, но и внутреннюю суть, — Я должен искупать проступки, совершенные мной самим, хоть и под его именем. Это казалось мне почему-то делом чести. «Я сожалею о том, что произошло», — сказал я. «Это недоразумение, у меня в чемодане все перепуталось». Оль ничего не ответил, и, взглянув на него сбоку, в то время как мы поднимались по склону холма и ехали мимо церкви, я впервые заметил его сходство с бланш. Те же узкие губы с опущенными вниз уголками. Но прямой нос и густые брови были у него одного. И землистый цвет лица тоже. У Бланш лицо гладкое, бледное, снежной кожей. «Не верю я тебе», — сказал он наконец. «Я поступил вполне сознательно, чтобы выставить меня на посмешище перед всеми, даже перед слугами. Представляешь, как они сейчас валяются со смеху на кухне? И я бы смеялся до упада, будь я на их месте». «Глупости», — сказал я. «Никто ничего не заметил. Я уже сказал тебе, произошло недоразумение. «Забудь это. Мы проехали деревню и покатили мимо кладбища по прямой дороге, ведущей к лесу. Я всю жизнь мирился с твоими шуточками. Снова заговорил Поль. Но всему есть предел. Одно дело развлекаться в клубе, мужской компании, совсем другое — куражиться над человеком в присутствии его, да и своей жены, и ранить их чувства в придачу. Честно говоря, я не думал, что даже у тебя такой дурной вкус. «Ладно», — сказал я. «Я извинился. Что еще ты от меня хочешь?» Если ты не веришь, что произошло недоразумение, говорить больше не о чем. Лес обступил нас со всех сторон. Солнечный, радостный, золотисто-зеленый. Дуб, граб, лещина и бук. Деревья, которые с течением времени делаются все раскидистее. Стволы все бледнее, а листва дают свет, а не тень. В отличие от хвойных, темных и зимой и летом, их цвет от весны к осени становится все сочнее. И сейчас, на исходе лета, они роняли на землю яркие краски. «И еще одно», — сказал Поль. «Тебе не кажется, что пора перестать относиться к Рене, как ко второй Мари Нуэль? Если ты балуешь свою дочь, это твое дело. Меня это не касается. Но я возражаю против того, чтобы мою жену превращали в пустую куклу, потому только что ты ищешь всеобщего признания». Что мне было сказать в свою защиту? Я постарался представить, как поступил бы Жан Дыге, если бы ненароком вытащил ночную рубашку на всеобщее обозрение. «Все женщины любят, чтобы их баловали», — сказал я. «Ты уже видел, что я подарил Франсуазе?» «Естественно, я и Рене хотел привезти какой-нибудь красивый пустячок. Не дарить же ей жития святых, как Маринаэль. Поль повернул машину налево, и, покинув асфальтовое покрытие, мы очутились на песчаной проселочной дороге. Лес стал редеть, впереди была прогалена. «Подарок твой вульгарен? Подарить его за обедом было бестактно», — сказал Поль. «Ты бы посмотрел на Франсуазу, не только на Рене». «Во всяком случае, если снова вздумаешь дарить что-нибудь моей жене, посоветуйся сперва со мной». Дорога сузилась, и я увидел, что она кончается тупиком. Прямо перед нами тянулся длинный ряд домиков для рабочих. Направо посреди огромного двора возвышалось похожее на сарай строение с покатой крышей и высокими железными трубами. Его окружали другие строения поменьше. Двор был обнесен оградой, отделявшей фабрику от домиков и дороги. Повсюду сновали рабочие с тачками, Бежала по рельсам вагонетка с огромной грудой стеклянного лома. Из труб вместе с дымом вырывался звук, похожий на тяжелое дыхание больного. Это дышала жаром плавильная печь. Поль провел машину в ворота, остановился у сторожки сразу за ними. Вышел, не сказав больше ни слова, зашагал через двор ко второму большому зданию позади строения с высокими трубами. Я пошел следом за ним и, пробираясь между рельсами для вагонеток, Догадался по хрусту под ногами, что земля покрыта крошечными частичками стекла, мягкими, как песок на взморе. Стеклянный песок был повсюду. Грязи под ногами, в самой почве. И горы отходов тоже были из стекла, голубого, зеленого и желтого. Рабочие с ручными тележками останавливались, чтобы меня пропустить, и я заметил, что поле они кивали, мне же улыбались, правда, без особой почтительности, но с теплотой и дружелюбием, как своему. Чувствовалось, что они искренне рады меня видеть. Это польстило моему тщеславию. Я постыдно радовался тому, что их симпатия проявлялась по отношению ко мне, а не к Полю. Поль подошел к длинному двухэтажному дому 18 века с крыши и с покрытой лишайником красной черепицы. И, открыв дверь, переступил порог квадратной обшарпанной комнаты с панелями на стенах и каменным полом. И я за ним. Посреди комнаты стоял стол... Заваленная книгами, скоросшивателями и бумагами. В углу большая конторка. Когда мы вошли, из-за стола поднялся лысый человек в очках, со впалыми щеками, одетый в темный костюм. «Здравствуйте, господин граф», — сказал он мне. «Значит, вам стало лучше». Я понял, что Поль рассказал ему какую-то сказку о том, что я болен, или у меня похмели, или то и другое, и заметил, что улыбка у этого человека была поязливая, робкая, а не приветливая и сердечная, как у рабочих и глаза за очками смотрят тревожно. «А со мной ничего не было», — сказал я. «Я просто спал, как убитый». Ольза смеялся невеселым презрительным смехом человека, которому вовсе не смешно. «Да, наверное, приятно поваляться утром в постели», — сказал он. «Мне это недоступно уже много лет. Да и Жаку тоже, если на то пошло». Тот сделал примирительный жест, глядя то на меня, то на поле, не желая задеть ни одного из нас, а затем сказал... «Может быть, вы хотите обсудить что-нибудь наедине, если так я вас оставлю?» «Нет», — сказал Поль, будущее фабрики касается вас не меньше, чем нашей семьи. Я, как и вы, хочу услышать, чего Жан добился в Париже». Они смотрели на меня, я на них. Затем я подошел к стулу у конторки, сел и вынул сигарету из лежащей там пачки. «Что именно вы хотели бы знать?» — спросил я, наклонившись, чтобы прикурить. «Это помогло мне скрыть от них лицо». Я боялся, как бы оно не выдало мои сомнения, в том, какого ответа от меня ждут. «О, Боже!» — сказал Поль в отчаянии. Точно мой осторожный, уклончивый ответ был последней каплей, переполнившей чашу терпения. Нас всех интересует только один вопрос. Закрываем мы фабрику или нет? Кто-то, кажется, мать, говорил что-то насчет контракта. Поездка в Париж была связана с этим контрактом. С каким-то Карвале. Жан-де-Ге должен был его заключить. Этого они все ждали. «Что ж, прекрасно. Они его получат. Если ты хочешь спросить, удалось ли мне возобновить контракт с Карвале, отвечаю «да», — сказал я. Они глядели на меня во все глаза. Жак крикнул «браво», но Поль прервал его. «На каких условиях? С какими поправками?» — спросил он. «На наших, без всяких оговорок. Ты хочешь сказать, что они будут брать наш товар на прежних условиях, несмотря на более низкие цены?» которые они платят другим фирмам. Я их уломал. Сколько раз вы встречались? Несколько. Ну как ты можешь это объяснить? Зачем тогда все эти письма? Что они хотели, взять нас на пушку? Заставить понизить цену или что? Не могу сказать. Значит, ты уехал из Парижа вполне довольный переговорами, и мы можем продолжать работать, по крайней мере, еще полгода? Вроде бы так. Не могу этого понять. Тебе удалось добиться того, что я полагал невозможным, Прими мое поздравление. Он взял с конторки сигареты, протянул Жаку, закурил сам. Они принялись что-то обсуждать, не обращая на меня внимания, а я повернулся на вращающемся стуле к окну, спрашивая себя, о чем все-таки у нас шла речь. Возможно, через минуту они опять начнут задавать мне вопросы, не имеющие для меня никакого смысла. И моя полная безграмотность в стекольном деле тут же меня изобличит, но пока... пока что... Я посмотрел в окно и увидел заросший фруктовый сад, золотой от солнца, яблони, густо усыпанные яблоками, под грузом которых ветви клонились до самой земли. На лугу за садом послась старая-престарая лошадь с длинной белой гривой. В огороде мотыжила землю какая-то женщина в черном переднике и серой шале. саба на ногах. В разрыхленной ею земле клевали что-то куры. Глядя на эту мирную идиллическую картину, обрамленную перекладинами оконного переплета, Я представил, что передо мной гравюра или афорт и пожелал и дальше быть сторонним наблюдателем, а не участником событий. Путником, сидящим в поезде у окна и смотрящим, как проносится мимо белый свет. Однако раньше я именно на то и сетовал, что не участвую в общей жизни, не знаю здешних обычаев, не связан с людьми. «У тебя контракт с собой?» – спросил Пуль. «Нет», – ответил я, – «они его вышлют». Женщина с мотыгой подняла голову и посмотрела на окно. Она была крупная, пожилая, широкими бедрами и загорелым морщинистым крестьянским лицом. Взгляд ее был подозрительный, настороженный. Но, заметив меня, она улыбнулась и, бросив мотыгу, тяжело зашагала к дому. «Я думаю, господин Поль, можно объявить всем, что мы не закрываемся», — сказал Жак. «Я, естественно, никому ничего не говорил, но...» «Вы и сами знаете, как разносятся слухи. Всю прошлую неделю рабочие гадали, чем все кончится». «Еще бы мне не знать», — сказал Поль. Атмосфера была невыносимая. «Да сообщите новость, как только сочтете нужным». Женщина тем временем подошла к самому окну, и Поль, только сейчас заметив ее, сказал. «А вот и жюле как всегда, ушки на макушке. Хорошие ли новости плохие, ей надо первой растрезвонить о них». Он высунулся из окна. Господин Жан добился в Париже успеха. Не делайте вида, будто не понимаете, о чем я говорю. Лицо женщины располалось широкой улыбки. Протянув руку, она сорвала с лозы на стене большую грусть винограда и королевским жестом подала ее мне. «Угощайтесь», — сказала она. «Специально для вас растил, господин граф. Ешьте сразу, пока не сошел налет. Значит, все в порядке?» «Все в порядке», — подтвердил Поль. Он внезапно оттаял, стал больше похож на человека. «Я так и думала», — сказала женщина. «Нужно быть с головой, чтобы задать им жару. Да и кто они такие, хотел бы я знать. Считают, раз они известны в Париже, так могут диктовать нам. Их давно пора было проучить. Надеюсь, вы их, господин Жан». В ней была надежность Гастона, и усилла тоже пламя преданности в глазах. Но если те, кому она отдала свою любовь, не оправдают ее ожиданий... Она не задумывается им об этом сказать. Я перевел взгляд с ее доброго, загорелого, морщинистого лица на поникшие под плодами ветви яблонь, на пасущуюся лошадь, на пушку леса за полями. «Значит, топка будет реветь, трубы дымить, и стекло покрывать пылью полмай старожки, Целых полгода можно не думать о том, что нас ждет впереди», — сказала она. «Вы не забудьте зайти к нам, господин граф. Перемолвите словечком с Андре. Вы, сами собой, слышали, что с ним приключилось?» Я вспомнил разговор насчет раненого рабочего. «Да», — сказал я, — «зайду попозже». И отвел взгляд от ее преданных, но любопытных глаз. Она снова вернулась к своим грядкам, распугав по пути кур, которые били крыльями у ее ног. А я, отвернувшись от окна, увидел, что Поль вешает на плечики пиджак и надевает рабочий халат. «За то время, что тебя не было?» — сказал он. «Почта пришла совсем небольшая. Все лежит здесь, на конторке. Жак тебе покажет». Он вышел через дверь, в которую мы вошли, а я остался наедине с Жаком и кучкой конвертов. Я распечатывал их один за другим. Там в основном были счета и требования от разных фирм перевести деньги за поставленные товары. Затем запрос от подрядчика по перевозке и накладная железной дороги. Я просматривала их от первой до последней и все больше убеждался, что ничего там не понимаю. От меня ожидались какие-то действия, какие-то указания, Я должен был что-то писать или диктовать, но для меня эта беспорядочная куча цифр ничего не значила. Я был беспомощен, как ребенок, внезапно брошенный во взрослый мир. Как ни странно, единственным выходом было сказать правду. Я -то отодвинул бумаги в сторону и спросил. «Зачем это мне? Что вы хотите, чтобы я сделал?» Еще одна странность. Жак улыбнулся, казалось, «После того, как Поль ушел и мы остались вдвоем», Он почувствовал себя свободнее и ответил «Вам вовсе не обязательно этим заниматься, господин граф, раз контракт возобновлен. Тут повседневные дела, я и сам управлюсь». Я встал из-за конторки, подошел к двери и, стоя на пороге, стал смотреть на низкие строения напротив, находивших взад-перед рабочих, на выезжавший из ворот грузовик, на ферму, хозяйственные постройки в каких-нибудь пятидесяти ярдах от половильни приятное, хотя и не совсем уместное соседство. во дворе фермы важно вышагивали гуси, женщина развешивала на веревке белье, и мычание коров за забором перемежало с металлическим лязгом, долетавшим оттуда, где была плавильная печь. из высоких труб вырывались клубы дыма, старый колокол на рифленой железной крыше в заплатах вдруг запылал под солнцем, а у входа две гипсовые фигуры мадонна с младенцем и святой Жозеф воздевали руки благословляя здешнюю небольшую общину, всех, кто тут работал и жил. Судя по возрасту зданий и всей атмосфере, община эта существовала и сто, и двести, и триста лет назад. И ни война, ни революция ничего здесь не изменили. Фабрика оставалась на ходу, потому что семья Дегеи и рабочие верили в свое дело, потому что они хотели видеть здесь все таким, как оно есть. Небольшая патриархальная стекольная фабричка была органичной частью этих мест, как ферма как поля, как лес, как старые-престарые яблони. И погубить ее было все равно, что выдернуть из земли корни живого растения. Я посмотрел через плечо на Жака, сидевшего за конторкой, и сказал, «Сколько времени такая вот фабрика может конкурировать с большими фирмами, у которых есть современное оборудование и деньги, чтобы хорошо платить рабочим?» Он поднял голову от бумаг, в которых я не мог разобраться, глаза испуганно заморгали за линзами очков, «Это зависит от вас, господин граф, мы все знаем, что долго нам не продержаться, фабрика не приносит дохода, и забава богатого человека превратилась в обузу. Если вы идете на то, чтобы терять деньги, это ваше дело, только... только что? Вы бы не несли сейчас такие убытки, если бы раньше взяли на себя немного больше труда позаботиться о том, что вам принадлежит. Простите меня за прямоту, не мое дело я вам это говорить». «Как бы вам объяснить, господин граф? Фабрика похожа на семью, на домашний очаг. Кто-то должен ее возглавлять, быть ее стержнем, ее основой, и в зависимости от того, кто встанет во главе, она процветает или приходит в упадок. Как вы знаете, я никогда не работал на вашего отца. Я приехал сюда позднее, но его очень уважали. Он был справедливый человек. И господин Дюваль был таким же. Если бы он не погиб... Он жил бы с семьей в этом доме, и рабочие чувствовали бы, что у фабрики есть будущее. Он понимал рабочих. Он бы сумел приспособиться к изменившейся ситуации, но так как обстоят дела сейчас... Он поглядел на меня извиняющимся взглядом, не в силах продолжать. «Кого вы обвиняете, меня или моего брата?» Спросил я. «Господин граф, я никого не обвиняю. Обстоятельства сложились против нас всех». У господина Поля очень сильное чувство долга, и с самого конца войны он целиком посвятил себя фабрике. Но нельзя закрывать глаза на то, что все это время он вел борьбу против издержек и заработной платы, заведомо обреченную на провал. И вы знаете не хуже меня, что с рабочими он не лазит, и порой это сильно затрудняет дело. Я подумал, как незавидно положение Жака. «Буфер, посредник». Он с утра до ночи трудится, не покладая рук, на его плечах лежит все самое неприятное. Проверка заказов, переговоры с кредиторами, попытки сохранить хоть какой-то баланс, последняя опора и поддержка, приходящий упадок фабрики, он, возможно, к тому же мишень проклятий и хозяев и рабочих. «А как насчет меня?» Спросил я. «Выкладывайте по-честному. Вы же на самом деле думаете, что я провалил дело?» Он улыбнулся с нисходительной мягкой улыбкой, протестующий, пожал плечами, красноречиво сказав о своих чувствах, без всяких слов. «Господин граф», — проговорил он, — «здесь все вас любят, никто никогда и словечко не вымолвит против вас. Но вас ничто здесь не интересует, вот и все. Вам не важно, пусть фабрика хоть завтра развалится на части. Во всяком случае, я полагал так до сегодняшнего дня». «Все мы думали, что вы поехали в Париж развлечься, а оказалось...» Он взмахнул руками. «Вы, как выразился господин Поль, добились невозможного». Я перевел глаза на открытую дверь и увидел, что Жули опять, тяжело ступая, идет по двору к старушке. Рабочие со смехом окликают ее, а она весело кричит что-то в ответ, перекидываясь с ними шутками. «Вы не обиделись на меня, господин граф, за то, что я сказал?» — спросил Жак с трогательным смирением. «Нет», — ответил я. «Нет, я вам благодарен». Я вышел из конторы и подошел к плавильне. Внутри, возле печи, люди работали полуголые из-за жары. Повсюду вокруг меня были чаны и бочки, брусья и соединительные трубы. Стоял страшный шум и ляск, Откуда-то доносился непривычный, резкий, но довольно приятный запах. Когда я подошел поближе, рабочие расступились, улыбаясь мне той же радушной и дружелюбной улыбкой, что раньше снисходительно ободряюще. Так улыбаются ребенку, если ему вздумалось позабавиться. И чем бы он ни занялся, это будет всего лишь игра. Я пробыл там недолго и снова вышел на свежий воздух. Затем подошел к другим, меньшим строениям. Здесь рабочие в комбинезонах были заняты более тонким делом. Я держал в руках голубые, зеленые желтые обломки от бракованного стекла, казавшегося мне безупречным. Флаконы и бутылочки разной формы и размера. Оттуда я направился к помещениям, где шла сортировка и упаковка готовых изделий и лежали партии товаров, готовых к отправке. И ни разу, нигде я не видел, чтобы люди работали равнодушно, автоматически, как обычно бывает на фабриках. Видел я другое. Небольшое предприятие, где рабочие разделяют интересы хозяев и смотрят на свой труд как на личное право и личную обязанность. И это не меняется с течением времени. Так было, есть и будет. «Развлекайтесь, господин Жан!» Я поднял глаза от стакана, который держал в руках. предо мной было широкое улыбающееся лицо Жюли, женщины-старушки. «Можете назвать это так, если хотите», — сказал я. «Оставьте серьезную работу господину Полю», — продолжала она. «Такая его доля. Ну как? Пойдете повидать Андре?» И двинулась вперед через ворота по песчаной дороге мимо домиков, где жили рабочие. Они были выкрашены в желтый цвет, как и конторы на территории фабрики, с такими же пятнистыми черепичными крышами и слуховыми окнами. Их окружали садики, отгороженные поломанными заборами. Жули вела меня в дверь третьего домика, состоявшего из одной единственной комнаты, а вместе гостиной, кухни, очевидно, спальни, так как перед очагом на постели со сбитыми простынями лежал мужчина, а в углу играл ломанным грузовиком ясноглазый мальчуган примерно того же возраста, что Маринаэль. Ну-ка посмотри, кто к нам пришел, сказала жули Сам господин граф. Сетка, повыше, покажи, что ты еще жив. Мужчина улыбнулся, он был бледным, свалившимися глазами. Я увидел, что от шеи до пояса его обматывают бинты. Как вы себя чувствуете? Спросил я. Что случилось? Жули, бронившая мальчика за то, что он не встал, когда мы вошли, обернулась к нам. Что случилось? повторила она. Он чуть не прожег себе бок, вот что. И это называется современное оборудование? Современная печи. Да кому они такие нужны? Садитесь, господин Жан». Она скинула кошку с единственного кресла, обмахнула его передником. Да что, язык проглотил?» Спросила она мужчину, но тот слишком плохо себя чувствовал, чтобы говорить. «Господин граф вернулся из Парижа. Повеселился там на славу и сразу пришел к тебе, а ты даже улыбнуться ему не можешь. Смотри, еще обедится и уедет обратно. Подождите, я сварю кофе». Она наклонилась над очагом и помешала огонь, согнутый кочергой. «Сколько вам придется проезжать в постели?» — спросил я мужчину. «Они мне не говорят, господин граф», — ответил он, нерешительно поглядывая на жули. «Но, боюсь, пройдет немало времени, пока я приду в форму и смогу опять работать». «Все в порядке», — сказала жули «Господин Жан все прекрасно понимает, незачем тревожиться». Он проследит, чтобы тебе выплатили что положено, компенсацию за увечье тоже. Да и никто не останется без работы. Да, господин Жан, мы снова можем свободно вздохнуть. Эти акулы в Париже не настолько глупы, чтобы ответить нам отказом. Ну-ка, ну-ка, пейте кофе, господин Жан. Я знаю, вы любите много сахара. Всегда любили. Она достала из шкафчика пакет с рафинадом. Заметив это, мальчик подошел к ней и, назвав бабушкой, стал клянчить один кусочек. «Убирайся!» — закричала она. «Как ты себя ведешь?» «Ах, с тех пор, как ушла твоя мама, с тобой нет никакого сладу!» И мне, громким шепотом, которого мальчик не мог не слышать, «Веда в том, что уж очень он, бедняжка, по ней скучает, и Андрея болен, приходится мне баловать его. Ну что же вы пейте кофе? Это подбавит румянец к вашему бледному городскому лицу!» Румянец-то нужен был лежащему в постели Андрея, а не мне, и кофе тоже. Но Жюли ничего не предложила ему». Глядя по сторонам, я заметил, что со стен валится штукатурка, а на потолке большое сырое пятно, которое станет еще больше после первого же дождя. Зоркие карие глаза жули сразу вглядели, куда я смотрю. «Что я могу сделать?» — сказала она. стараясь найти минутку и подправить это место. Я уж и не припомню, когда в наших домах был ремонт, но что толк приходить к вам с жалобами? Мы знаем, что у вас самого нет денег, как и у всех нас, и забот хватает». «Возможно, через год-два. Как поживают все в замке, как чувствует себя госпожа-графиня?» «Не очень хорошо», — сказал я. «Что поделать, мы все не становимся моложе. Как-нибудь зайду ее повидать, если смогу вырваться. А госпожа Жан, когда она ждет?» «Не могу сказать точно, по-моему, довольно скоро». «Если родится здоровенький мальчик, все будет по-иному». Была бы я не такая старуха, пришла бы нянчить его. Это напомнило бы мне прежние дни. Хорошее было время, господин Жан. Люди изменились, никто больше не хочет работать. Если бы не работа, я бы умерла. Знаете, почему плохо госпоже графине? Ей нечего делать. Пейте кофе, положите еще сахару. Один кусочек. Я видел, что измученные глаза Андре прикованы к моей чашке. Глаза мальчика тоже знал, что оба они хотят сладкого кофе, но... Ни тот, ни другой не получит. И не потому, что жули скупится, а потому, что ни кофе, ни сахара просто не хватило бы на всех. А не хватило бы потому, что не на что было купить хоть небольшой запас. Андрей зарабатывал для этого на фабрике недостаточно денег. А фабрика принадлежала Жану Деге, которым было наплевать, если она хоть завтра закроется навсегда. Я поставил чашку с блюдцем обратно на плиту. «Спасибо, Жули, сказал я. «Я чувствую себя куда бодрее». Я встал, и поскольку визит прошел по ритуалу и закончился надлежащим образом, она без протестов проводила меня до двери. «Андрея больше не сможет работать», — сказала она, когда мы вышли наружу. Вы, конечно, и сами это увидели. Ему-то это говорить ни к чему, только разволнуется. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Хорошо еще, что я могу за ним присматривать. Передайте привет госпоже графине. Я срежу ей несколько гроздей винограда, она раньше очень любила его». «После вас, господин граф». Но я не пошел с ней обратно под предлогом, что мне надо взять что-то в машине, и смотрел, как она пересекает ухабистый двор, проходит мимо груд стеклянных отбросов, давит в пыль тяжелыми с собой мелкие осколки и сливается, наконец, серыми от дождей и времени стенами фабричных зданий. Ее спокойная крепкая фигура в черной шале и черном переднике как нельзя лучше вписывалась в окружающую обстановку. Когда она исчезла в запущенном садике позади конторы, я залез в Рено и повел машину обратно по идущей вверх лесной дороги, тем путем, которым приехал сюда. Километра через четыре на запад перед развилкой я остановился у обочины, закурил сигарету, вышел и посмотрел на панораму внизу. Позади на лесной прогалины пряталась покинутая мной небольшая община рабочих со стекольной фабрики, а спереди, за пушкой леса, До самого горизонта простирались поля и луга, виднелись разбросанные там и сям фермы, а еще дальше деревушки, увенчанные каждая церковным шпилем, а за ними опять поля и леса. Прямо у моих ног была деревня Сен-Жиль, торчал шпиль ее церкви, но замок скрывался за гуще деревьев. Видны были только ферма. Желтые строения казались еще ярче под осенним солнцем, и крепостные стены, светлая полоса на темном фоне. О, если бы я мог смотреть на все это со стороны бесстрастными глазами. Утреннее настроение почему-то испортилось, мне стало грустно. Детская игра в тайного агента больше не казалась забавной. Она обернулась другой стороной. Кенутый мной бумеранг мне же нанес удар. Чувство собственной мощи ликования, что мне удалось провести ничего не подозревавших людей, притворилось в стыд. Мне хотелось, чтобы Жан Деги оказался на деле другим. Было неприятно на каждом шагу обнаруживать что он пустое место. Возможно, достанься мне роль человека хорошего, это вдохнуло бы в меня новую жизнь, я старался бы стать его достойным, другое обличие послужило бы к этому стимулом, Но оказалось, что я сменил свою жалкую персону на такое же ничтожество. И Жан-Дегей имел огромное преимущество передо мной, ему все было безразлично. Или все-таки нет. Поэтому он исчез, Я продолжал смотреть на тихую уединенную деревушку, заметил стадо черно-белых коров, бредущих мимо церкви. А позади пастушонка, и тут за спиной у меня раздался голос. Обернувшись, я увидел улыбающееся лицо старого Кюре. Он ехал, подумать только, на трехколесном велосипеде. Из-под длинной, подтянутой кверху сутаны виднелись черные сапожки на пуговицах. Странный трогательный вид, умиляющий своей комичностью. «Приятно постоять на солнышке!» — окликнул меня Кюре. Мне вдруг захотелось открыться ему. Я подошел к велосипеду, ложил руки на руль и сказал. «Святой отец, у меня тяжело на душе. Я прожил последние сутки во лжи». Лицо его сочувственно сморщилось. Но из кивающей без конца головы он был так похож на китайского болванчика в витрине посудной лавки, что не успел я вымолвить эти слова, как разуверился в его помощи. Что он может сделать, спросил я себя, здесь, на вершине холма, сидя на детском велосипеде, для человека, погрязшего в трясение, притворство и обмана. «Когда вы в последний раз исповедовались, сын мой?» – спросил он. Это напомнило мне школьные дни, когда, задав похожий вопрос, старшая сестра давала мне порцию слабительного. «Не знаю», – ответил я, – «не помню». Продолжая кивать из сочувствия, потому что не кивать он не мог, он сказал, «Сын мой, зайдите ко мне попозже вечером». Я получил тот ответ, какого заслуживал. Но что в нем было пользы? «Попозже, будет поздно». Ответ был мне нужен сейчас и здесь, в развилке дороги. Я хотел, чтобы мне сказали, имею ли я право уехать и оставить обитателей замка, справляться с жизнью своими силами. Или нет? «Что бы вы обо мне подумали?» — спросил я. «Если бы я покинул Санжиль, скрылся, исчез и не вернулся обратно». На его старческом розовом, как у младенца лице, вновь появилась улыбка. Он потрепал меня по плечу. «Вы никогда так не поступите», — сказал он. «Слишком много людей от вас зависит. Вы думаете, я бы вас осудил? Нет. Не мое дело клеймить позором». Я продолжал бы молиться за вас, как молился всегда. Полно хватит болтать чепуху. Помните, если у вас хандра, если дух ваш в смятении, это хороший признак. Это значит, что Бог где-то рядом. Докуривайте свою сигарету на солнышке и подумайте о нем. Он помахал мне рукой и тронулся с места зацепив педалью сутана. Я видел, как он съезжает со склона свободным ходом, как наслаждается своей коротенькой прогулкой. Вот он свернул деревню, объехал стадо, остановился у церкви и, прислонив велосипед к стене, исчез в дверях. Я докурил сигарету, залез в машину и направился следом за ним. Пересек деревню и подъехал по мосту ко входу в замок. Заметив Гастона у стены неподалеку от службы, я крикнул ему, чтобы он отвел машину обратно на фабрику для поля. Затем вошел в дом, поднялся по лестнице в гардеробную и нашел на столе пачку писем, которые уже видел в кармане чемодана. Среди них было письмо с печатным адресом и названием фирмы «Карвале» на обратной стороне конверта. Я прочитал его от корки до корки. Все оказалось именно так, как я опасался. Там говорилось, что они весьма сожалеют о своем неблагоприятном для нас решении, особенности, учитывая наши многолетние связи и последнюю личную встречу. Однако, по здравому размышлению, рассмотрев все за и против, они не находят возможности возобновить наш контракт.